номер двадцать восемь Чашка из которой не пьют надколенник То что в повседневной речи мы называем коленной чашечкой, имеет более точное название: надколенник. это кость находящаяся внутри сухожилия. Костей такого типа в человеческом организме несколько, но надколенник является самой крупной из них. Они необходимы для того, чтобы увеличить силу тяги мышцы и сделать ее более эффективной. Как следует из его названия, надколенник находится над коленом, то есть в передней части сустава. Поэтому еще одной его функцией является защита коленного сустава. В случае травмы он первым принимает на себя удар, и, конечно же, в таких случаях он может быть поврежден. Перелом надколенника, к сожалению, является довольно частой травмой. По статистике, 1% от всех переломов приходится именно на переломы надколенника. Поэтому стоит быть осторожными и не рисковать своими суставами понапрасну.